Мир Бортини. Хотя Бортини был известен в основном как оригинальный авиаконструктор, но помимо авиации он занимался также физикой, космологией и философией. Им была создана теория шестимерного мира, трёхмерного по пространству и трёхмерного по времени, получившее название Мир Бортини. Свои представления о структуре пространства времени Бортеньи изложил в работах сотношение между физическими величинами, диалектический монизм, опыт элементарной системы диалектических отношений и другими. Пространство и время Бортеньи полагал квантовыми, вычислив из некоторых соображений значение их квантов. Он попытался выразить аналитически через эти кванты универсальные мировые константы. Бартини также развивал геометризацию физики, идею представления физических понятий в терминах пространства и времени. Все физические величины он выражал через длину и время. Его концепции в этой области были аналогичны теории Брауна. Попытки обосновать трехмерность пространства и одномерность времени или выяснить причины 3 плюс 1 мерности нашего мира предпринимались давно. Так, Кант заметил, что трёхмерность пространства связана с квадратичной зависимостью от расстояния сил электрического и гравитационного притяжения, закон Кулона и закон Ньютона. Однако после появления в XIX веке теории неевклидовых многомерных искривлённых пространств естественным образом возник вопрос, а действительно ли наше пространство является трёхмерным и плоским? Уже Лобачевский, создатель геометрии, получивший его имя, статья О началах геометрии публикации 1829-1830 годов и Гаусс, почти тогда же пришедших к сходным идеям, предлагали эксперименты по проверке евклидовости физического пространства. Вычисление сумм углов реальных треугольников и сравнение их с требуемым и вклидовой геометрией значением 180°. Градусов. В начале второй половины XIX века выдающийся германский математик Риман, построив ши теорию пространств с неевклидовой метрикой, заметил, что решение вопроса о геометрии реального пространства может дать только физика. Но добавил он, переступить его не даёт нам повода сегодняшний день. Современник Римана, выдающийся английский физик и математик Клифорд, высказал предположение, что наше пространство является искривлённым, а все физические явления в нём представляет собой движение волн кривизны. В статье о пространственной теории материи 1870 года Клифорд писал: "Я считаю, что первое Малые участки пространства аналогичны небольшим холмам на поверхности, которая в среднем является плоской. Второе это свойство искривлённости или деформации непрерывно переходит с одного участка пространства на другой, наподобие волны. Третье это изменение кривизны есть то, что мы называем движением материи. Четвёртое в физическом мире не происходит ничего, кроме таких изменений. Вопрос о возможности существования дополнительных координат у реального пространства также обсуждался уже в XIX веке. Вначале чисто спекулятивно строились предположения, нередко самые фантастические, какие физические свойства могли бы иметь пространство с числом измерений отличным от 3. В конце XIX века классические представления о трёхмерном евклидовом пространстве и одномерном времени под влиянием новых экспериментальных фактов и теоретических исследований подверглись существенным изменениям. Сначала голландский физик Лоренц в 1853-1928 годы нашёл, что уравнения электромагнитного поля остаются инвариантными не при галилеевых преобразованиях пространственно-временных координат, опри других, названных в его честь преобразованиями Лоренца. Затем выдающийся французский математик Анри Пуанкаре в 1854-1912 годы обнаружил, что преобразования Лоренца образуют группу и сформулировал принцип относительности. Законы физики, механики, электродинамики должны быть инвариантны относительно группы этих преобразований. То есть все силы, каково бы они ни были происхождения, ведут себя при преобразовании Лоренца точно так же, как электромагнитные силы. Одним из приложений этого принципа стала релятивистская механика, в которой обнаружились такие необычные пространственно-временные эффекты, как сокращение длин движущихся тел, относительность одновременности, постоянство скорости света в разных системах отсчёта и так далее. Пуанкаре также первым ввёл совместное четырёхмерное представление пространства и времени, которые ранее рассматривались по отдельности, а именно к трём пространственным координатам x, y, z он добавил четвёртую собственное время системы отсчёта, умноженное на скорость света и мнимую единицу, iкт. Первое сообщение об этих результатах Пуанкаре сделал 5 июня 1905 года перед своими коллегами по Академии Оно было опубликовано в Contrandieu под той же датой под названием О динамике электрона. В конце июля 1905 года в печать была направлена обширная статья Понкаре под тем же названием О динамике электрона, содержавшая детальное изложение всех полученных Понкаре результатов. Таким образом, в начале 20 века в результате работ Лоренца, Понкаре, а также их последователей и популяризаторов физики утвердилось представление, что наше пространство-время является единым четырёхмерным континуумом с псевдоевклидовой метрикой. Следующее изменение классических представлений о пространстве и времени произошло в результате создания геометрической теории тяготения Первый важный шаг здесь, набросок релятивистской, то есть инвариантной относительно преобразований Лоренца, теории тяготения был совершён опять-таки Понкаре в 1905 году. Через 10 лет Гельбертом и Эйнштейном была построена теория тяготения, основавшаяся на идеях Клиффорда и Римана, в которой гравитация была представлена как искривление метрики пространства-времени. В результате в первой четверти XX века в физических теориях классическое плоское евклидово трёхмерное пространство и одномерное время было заменено на четырёхмерное пространство-время с римановой метрикой. Бартини подверг критике теорию относительности. Он предложил ввести дополнительную размерность времени, чтобы устранить противоречия между теорией относительности и известными экспериментами. Смотрите статьи Бартини «Структура пространства-времени и некоторые элементарные мысли о природе вещей». Бартини в своих исследованиях структуры физического мира пришел к выводу, что реальное пространство-время имеет больше, чем 3 плюс 1 измерение. Необходимость изменения наших представлений о размерности мира он видел прежде всего в многочисленных противоречиях, имевшихся в современной ему физике. В статье «Дилектический монизм» он писал, «Хронические и периодические кризисы теории познания и теории материи говорят о том, что в самом фундаменте их построения надо искать корень трудностей создания единой теории поля, вещества, познания, единой теории материи. Фундамент, который по Бартини надо изменить, очевидные представления о 3 плюс 1 мерном пространстве времени». Существование и длительность мы связываем с формами трёхмерного пространства и одномерного времени, необратимо идущего от прошлого в будущее. Пространство есть, и оно трёхмерно, а время существует, и оно одномерно. Это настолько является очевидным, что вопрос о том, почему это так, кажется неуместным. Однако представления эти, по мнению Бортине, не были доказаны с надлежащей строгостью. Вопрос о числе ортогональных независимых параметров, о числе измерений, которыми обладает материя, мир, мы сами никогда не был разобран с той степенью глубины анализа, какой это требовала кардинальная его значимость. Иногда, ссылаясь на авторитет классиков того или нового направления, цитатами доказывается, что всё исчерпывающее ясно уже доказано, и вопрос следовательно исчерпан. А иногда, излагая эту проблему, по сути, отклоняются от рассмотрения самого вопроса. А иногда аксиоматически постулируя априорность этих понятий, автоматически исключают его анализ. Рассматривая положение, которое создалось при попытках установления непротиворечивого синтеза всех явлений, можно прийти к заключению, что основной преградой, не допускающей решения этой задачи, преградой, которая не была распознана и потому незыблемо стояла в веках как бы стяон застоя, является кардинальное утверждение того очевидного и неоспоримого положения, что всё, весь мир, мы сами существуем в метафизически заданных рамках трёхмерного пространства и одномерного времени. Эта 3 плюс 1 мерная концепция оксиматически принята всеми ссорящимися между собой по всем вопросам философскими, научными и физическими школами. В известной степени подобная концепция, когда много веков тому назад жестко спорили по вопросам космологии, но все были едины в том очевидном факте, что Земля наша стоит как вкопанная неподвижно в центре мироздания. Вартини отмечал, что восприятие размерности пространства и времени зависит от физиологического устройства живых существ. Например, предок дождевого червя, имевший единственную прямую нервную нить в абдоминальной полости своего тела, имел, по-видимому, одномерное мироощущение. Поэтому реальное пространство-время, в котором происходят физические процессы, и его проекция на наше сознание могут существенно различаться. Различие между реальным и физиологически воспринимаемым пространством-временем служило по Бартини источником многих противоречий и парадоксов физики и философии, которые не могли быть устранены, пока мы в своих теориях не перейдём от воспринимаемой на данном физиологическом уровне пространственно-временной картины мира к реальной. Все построения, как логические, так и физические, все учения и теории будут ложными. Если снятие противоположений, которые порождены демизиальным ракурсом отражения в процессе познания действительности, если попытка раскрытия противоположений будет производиться в рамках и на демизиальном уровне первичного восприятия без переработки их в объеме объективно-действительных измерений, физически невоспринятых нами на данном уровне физиологического развития человека. Дальнейший прогресс человеческого познания будет связан с овладением понятия демизиального расширения отображения объективной реальности. Шестимерное пространство. Бартини пришел к выводу, что мир является 3 плюс 1 мерным только в восприятии нашего сознания, а в реальности физические явления происходят в 3 плюс 3 мерном континууме Число измерений времени равно трём, как и число измерений пространства. Модель шестимерье он получил на основании определённых метафизических и статистических соображений, как наиболее устойчивую по некоторым параметрам. Существование дополнительных размерностей времени Бортини объяснял тем, что время должно характеризоваться не только одной координатой, положением, но и скоростью течения, а также ускорением. Представление, что время имеет скорость течения и ускорение, можно интерпретировать как существование разных времён, нелинейно связанных друг с другом. Таково, например, время в одной и той же системе, претерпевающее критические изменения. Тогда при переходе от одного времени к другому, от одной системы к другой, время будет менять свою скорость, ускоряться, замедляться и так далее. Квантовость пространства-времени Своё шестимерное пространство-время Бортини считал квантовым. За квант пространства он принимал классический радиус электрона. Квант времени представлял собой время, за которое свет проходил квант пространства. Но самое главное в этих научных поисках Бортини можно определить как новаторский подход к самой природе времени. Время оказалось, согласно его представлениям, трёхмерным И, как и в пространстве, это время обрело свою траекторию движения. Оно могло теперь двигаться вспять, вперед, ускоряться и замедляться. Оно потеряло свою однолинейность, как это было принято даже в теории относительности. И теперь становится еще понятнее, почему с такой реалистичностью рассуждает булгаковский Воланд о своем разговоре с Кантом и о встрече с Понтием Пилатом и с Иешуа. Взять бы этого Канта до да за такие доказательства года на Три в Соловки, совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич. Иван, сконфузившись, шепнул Берлёз. Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг. Именно, именно закричал он, и левый зелёный глаз его, обращённый к Берлёзу, засверкал. Ему там самое место. Ведь говорил я ему тогда за завтраком, вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами и потешаться будут». Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком? Канту? Что это он плетет?» — подумал он. Но продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту. Отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдалённых, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас.